По Волчьей улице двигалась небольшая процессия. Во главе шел череп знаменитого егерского полка диких котов с двумя подчерепами. Все трое были изрядно навеселе. За ними следовали два горных мастера Элеанской империи. Эльф и Орк, тоже в подпитии. Многие узнавали прославившегося в последнее время храта сломанного клыка и восторженно замирали при виде живой легенды. К эльфу жалась миниатюрная орочка, которую здесь хорошо знали. Дочь ткача Раста из восьмого дома. Соседи с недоумением поглядывали на нее, не понимая, Что делает эта девица, которую в обычное время из дому и палкой не выгонишь? В обществе столь известных личностей, как командиры диких котов и горные мастера. Происходило что-то странное, и любопытствующие орки потянулись за процессией. Всем было интересно узнать, в чем дело. Это сон или нет? Раха была как в тумане. После визита к Иллианскому императору они вернулись в Рурк-Тыхалад. Его величество создал портал небрежным движением пальцев. Эльф с орком, не успев отдохнуть, отправились навстречу с черепом диких котов, зачем-то потащив девушку с собой. Впрочем... Раха и сама старалась не отставать от наставника, все еще не придя в себя после посвящения. В голове был полный ковардак. Егеря элитного полка издавна облюбовали себе для отдыха уютную таверну Три троля на северо-западной окраине столицы, неподалеку от казарм. Содержал ее вышедший в отставку бывший старший клык диких котов. Шума и драк здесь обычно не допускали, зачем внимательно следили старшие офицеры от клыка до самого черепа. Бузатер, протрезвев, обычно сильно жалел о своем поведении, имея столько неприятностей по службе что больше никогда не решался шуметь в трех троллях. Горд Кривой Хвост очень обрадовался визиту Храта. Он уж и не надеялся, что вечно занятый имперский посол найдет время. Череп тут же перезнакомил с ним всех случившихся в таверне друзей и приятелей. Многие молодые егеря полка готовились к послезавтрашней церемонии выбора учеников. Офицеры тоже собирались прийти на площадь камней, где она будет проходить, чтобы поболеть за сослуживцев. Они не обратили внимания, что второй горный мастер, кровный брат их героя, эльф, врагами егеря считали корвенских святош видели их подвиги. Если не успевали к месту высадки и паладины захватывали какую-нибудь деревню, ее жителей убивали так страшно, что егеря потом сходили с ума от ненависти, особенно при виде мертвых детей, с которых инквизиторы обычно заживо сдирали кожу и жалости к палачам орки не ведали убивая каждого корвенца, до которого могли дотянуться. «А мы вообще-то к вам посоветоваться пришли», — горд. Вздохнув, сказал Храд, когда все немногие успокоились. «Посоветоваться?» — удивился офицер. «Что-то случилось?» «Да так, мелкая неприятность». Слушая про похождение растяпистого эльфа в Рурк-Дхаладе, череп от души хохотал, а растяпутину вель сыграл мастерски. Рахе даже стало неудобно за наставника. Таким недотепой он себя выставил. А ведь все из-за нее. Затем эльф достал из сумки небольшую лютню. И спел несколько переведенных на урук Хея баллад. Создатель миров, как же он пел! Раха откровенно плакала. Да что она! Многие старые егеря, иссеченные шрамами, Не сдержали слез, слушая принца. Вся таверна завороженно внимала эльфийскому барду, поющему оркам на их родном языке. Выпив еще Эля, Горд немного подумал и предложил парадоксальный выход, принятый горными мастерами на ура. Оформленным задним числом приказом, онемевшую от неожиданности Раху, зачислили в егеря и торжественно объявили дочерью полка диких котов. Девушку заставили выпить огромную кружку крепчайшего Эля, отчего она тут же опьянела. Расплели десяток мелких косичек и заплели одну тугую косу, вплетя в нее ленты цветов полка, алую и черную. Именно так носили волосы егеря, по косе их узнавали всюду. Никто больше не рисковал запретать косу, можно было и пинков схлопотать за наглость. Да и старейшины кланов неодобрительно относились к попыткам молодых орков выдать себя за егерей, что иногда случалось, и наказывали виновных очень строго. Рахи вручили регалии егеря и новенькую хрустящую форму. Она только хлопала глазами, изо всех сил пытаясь убедить себя, что не спит. Эль шумел в голове, и Орочка вела себя совершенно несвойственным ей образом. Шутила, смеялась, танцевала и вообще чувствовала себя своей среди своих, впервые в жизни. И вот теперь девушка подходила к родному дому чтобы навсегда распрощаться с ним. Под взглядами соседей она чувствовала себя очень неуютно. Серый шнурок на левом плече сжег кожу даже сквозь ткань егерской формы, которая вызывала недоуменные перешептывания. «Это вот мелкая соседская девчонка, егерь? Да что же это на белом свете-то деется, уважаемые?» Когда же это такое бывало? Но рядом с пигалицей шел череп диких котов, а значит, она имеет право носить эту форму. Горд подошел к круглой двери в дом отца Рахи и постучал. Вскоре хозяин появился на пороге. — Я вижу перед собой господина Раста двойного когтя? — спросил офицер. Д «Да, я горд кривой хвост, череп егерского полка диких котов. Для меня величайшая честь приветствовать вас в моем доме, уважаемый». Ткач низко поклонился, не понимая, что нужно от него столь высокопоставленному офицеру. «По старой традиции». Командир полка всегда наносит визит родителям нового егеря, — оскалился Горд. — Сегодня в полк была зачислена ваша дочь, и вот я здесь. — Моя дочь? — задохнулся от невероятного известия отец семейства. — Ох ты ж! Которая? Вахья или Хада? Перед глазами у него все плыло. Почтенный ткач даже подумать не мог, что семье выпадет такая удача. В дикие коты попадал мало кто. Нужно было стать лучшим из лучших, чтобы на тебя обратили внимание офицеры легендарного полка. Да и то не всегда. Ох, девочки... Вот так сюрприз вы преподнесли старику отцу. Умнички вы мои, красавицы вы мои, но кто же из вас стал егерем? Обе ведь дома, только дура вторая где-то шляется. Ничего, останется без ужина, подумает в следующий раз, как на эльфов падать и старшую сестру дразнить. Ни та, ни другая. Довольно осклабился череп, будучи в курсе взаимоотношений в семье Радаг. У вас ведь есть и третья дочь. Что? Желтые глаза пожилого орка стали круглыми. Это вторая-то? Это недотепа? Не знаю, кто такая вторая, но раха двойной коготь... Занесена в списочный состав полка. Гордо выпрямившись, орочка вышла из-за спины черепа и встала перед отцом, демонстрируя новенькую егерскую форму и косую с черной и алой лентами диких котов. Почтенный ткач смотрел на среднюю дочь и не узнавал ее. Куда девался устремленный в землю взгляд? Куда девалась вечная неуверенность в себе? Перед ним стояла сияющая радостью и гордостью юная Оручка, даже красивая, форма очень шла ей. Да, удивила его вторая, ничего не скажешь. От кого не ждал такого, так это от нее. И как это произошло, интересно. Чем она сумела заинтересовать черепа полка? Раст жадно оглядел дочь. Хороша, непривычно хороша. Видимо, Рахи и в самом деле не место в мастерской. Не приспособлена она к жизни ткачихи. Что ж, ей сильно повезло. Пусть попробует себя в другом деле. Однако в глубине души пожилой орк испытывал досаду. Почему? Ну почему столь редкая удача выпала этой недотепе, а не красавице и умнице Вахье или Хаде? Та не хуже. Несправедливо это. Он снова, уже с некоторой неприязнью, оглядел Раху. Девушка в егерской форме. Ничего больше. Взгляд вдруг зацепился за какую-то выбивающуюся из общей картины деталь. Сперва ткач даже не понял, за какую. Только затем обратил внимание на светящийся мягким серым светом шнурок, свисающий с левого плеча дочери. «Это что?» «Это же...» «Да нет». Разве такое возможно? Имею честь также сообщить вам, что Раха Двойной Коготь приняла ученичество у горного мастера, шагнул к порогу храт у моего кровного брата Тинувеля Элле Валерия, младшего сына, хранящего свет. Я, горный мастер боевого братства Элианской империи, Храд-сломанный клык А-а-а, только и сумел выдавить из себя раст, неверяще глядя на живую легенду, непонятно как оказавшуюся у порога его скромного дома. Из-за спины отца выскользнули вахья с хадой, услышавшие, что на улице происходит что-то необычное. Девушки сразу узнали горного мастера, виденного ими встречу с молодежью города, и уставились на него настолько откровенными, обожающими взглядами, что Храд смутился. Затем они увидели сестру в пятнистой егерской форме и замерли с вытянувшимися лицами. А когда заметили на левом плече рахи серый ученический шнурок, вообще не поверили своим глазам. «Добрый вечер, уважаемый господин, раз двойной коготь!» — прозвенел в воздухе мелодичный голос эльфа. «Я наставник вашей дочери». «Но почему все это недотепе?» — не выдержал ткач. «Лучше бы вы вахью взяли». «Почему?» — резко помрачневший Тинувель наклонился к невысокому орку. «А потому я дома был таким же вторым, если не десятым. Хорошо помню, каково это. Я бежал и многого с тех пор добился, но отца с братьями так и не простил, и вряд ли прощу». «Молите Создателя, чтобы девочка простила вас!» «Простила?» — с недоумением переспросил Раст. «За что?» «Вы даже не понимаете!» — горько усмехнулся принц. «Что ж, мне вас жаль, господин хороший. А девочка ваша не недотепа, она просто иная. Она способна на гораздо большее» чем эти вот двое. Все помыслы, небось, только о том, что вокруг видят. А для горного мастера этого мало. Нужно уметь мечтать о небывалом. Может, вы и правы, — помрачнел ткач. Я никогда не понимал, чего ей надо. Меня просили передать вам пару ласковых слов за воспитание дочери, причем просил сам император и мастер-наставник, которому теперь придется выдавливать из Рахи неуверенность в себе, вбитую вами. Считайте, что я передал вам их слова, а они многое сказали. Думаю, вы понимаете, что именно? — А императору-то вашему что до Рахи? — изумился Раст. — Ничего, просто он ее сегодня видел когда мы в Элиандаре были, а его величество, по его же словам, трех дочерей вырастил. Так вот, он сказал, что за такое воспитание руки нужно с корнем выдирать. Извините уж за откровенность. Не понимаю. Она ведь ваша дочь. Вы же к ней хуже, чем к собаке относились. Разве так можно? Это она так думает? нахмурился Ткач. «Да, я ее не понимал и не понимаю, но ведь не правда, что, как к собаке. Хотел только, чтобы она не хуже других была, а она вон как восприняла». Он обреченно махнул рукой, в глазах застыли слезы обиды. «Грустно все это!» — вздохнул Тинувель. Девочки, ведь порой только несколько ласковых слов от вас нужно было, а не постоянные нотации. По себе помню, насколько это больно и обидно. Выкладываться до последнего, надеясь получить похвалу отца. А вместо этого...» «А, не хочу вспоминать. Она же тепла и доброты в жизни не видела. Неужели вы этого не понимаете?» Она плакала, а любимые сестры над ней смеялись. «Знаете, когда бьют подкованным сапогом в самую душу, это очень больно, и такого не прощают». «Все мы, наверное, были в чем-то неправы». Раст опустил голову. Впервые в жизни пожилой орк задумался о том, что чувствовала девочка, которую с самого раннего детства только шпыняли, ставя в пример сестер. Она изо всех сил тянулась, с трепетом ждала хоть малейшей похвалы, но не получала ее. Только новые поучения. Вспомнилось почему-то, как Рахе впервые удалось выткать холст без грубых ошибок, и она принесла готовую работу отцу с робкой надеждой глядя на него. А он, вместо похвалы, принялся выискивать мелкие погрешности и тыкать дочь в них носом. Сейчас ткач вспомнил, как помертвела в тот момент девочка, как погасла, так и не услышав ни одного доброго слова. Вот с того времени, похоже, она и замкнулась в своих фантазиях. Кстати, именно ей послезавтра на площади камней будет вручен Кагалам жезл памяти, как первому орку, ставшему после уважаемого храта учеником горных мастеров. Добавил недобро череп, сильно не любивший, когда кого-нибудь все время топтали и унижали, как бедную девушку в этой семейке. Потрясенные взгляды отца, матери, сестер и соседей бальзамом пролились на душу Рахи. Когда отец неожиданно подошел и попросил прощения, девушка очень удивилась, но тут же простила родным все обиды и бросилась обниматься, уже не сдерживая слез радости. Начался веселый переполох. Соседи повытаскивали из домов столы, устроив импровизированный праздник. Как же! Уроженец Волчьей улицы вышел в горные мастера и ягеря, Такое грех было не отметить. Вахья с Хадой все время теребили Раху, расспрашивая о случившемся и бросая завистливые взгляды на красивого эльфа, ставшего наставником их сестры. В полет над пропастью они, правда, не поверили, а слухи до улицы еще не докатились, но и всего остального хватило для множества восторженных ахов и охов. Путь той, кого во всем мире вскоре станут звать серой звездой или черной ведьмой в зависимости от отношения, только начинался».